Глава сорок т р Хантер. Никаких сообщений. Впервые за многие годы после игры я смотрю на телефон и не получаю ничего от отца. Я чувствую облегчение и странное стеснение в груди, как будто не знаю, как остыть после матча без злости, которую вызывали его послания. Как будто без негатива рабом которого я так долго являлся, я потерял часть себя. Как будто больше нет смысла сравнивать себя с Джоном. Он – это он, а я – это я, не привязанные друг к другу. Пока вокруг с н у ю т игроки, я лишь сижу на скамейке и таращусь на телефон. Дело не в Джоне Мэтт, а в тебе. Ты наконец-то осознаешь, что можешь любить брата и при этом не зависеть от родителей во всем, что касается твоей судьбы. Во всем, что касается стрелы, что судьба выпустила той ночью, погубив жизнь одного и изменив жизнь другого. Декер, привет. На вострефуше я слушаю, как Калум разговаривает по телефону, и будь я проклят, если не проверяю, не пропустил ли случайно сообщение от нее. Но ничего. Как будто она сказала все, что хотела, призналась в двух вещах, которые могли бы изменить мою жизнь так же, как отправленное отцу сообщение. Но я слишком напуган, чтобы взглянуть правде в глаза, позволить ей представлять мои интересы вместо Фина. Декер, к как и он, упрямый, обладает хорошей репутацией, и все же, смотря, как она работает с Калумом, я понимаю, что ей важна не только полученная выгода. Я видел, как терпеливо она относится к нему, Гусману и Стэсону. Даже поговорил с другими игроками, для которых она заключала рекламные контракты. Профессионально, не тратит времени на ерунду и всегда добивается результата. А когда дело касается меня, возможно, возможно все не ограничивается полученной выгодой и заключенными сделками. Может, она могла бы меня полюбить. К черту все, если даже думать об этом тяжело. К черту все, если не именно эта мысль терзает меня уже несколько дней. Что же мне делать? Так и жить прошлым или осознать, что не могу его изменить и начать двигаться вперед? Черт! Она следовала за нами повсюду, а теперь, когда мы практически под боком, даже не потрудилась прийти. Не могла сесть на метро и проехаться от м а н х э т т а на д о д ж е р с и если она так сильно хотела заполучить меня, разве не появилась бы, разве не попыталась бы переубедить? Так скажи же, Хантер, что мне делать? Слова Декки развучат в моей голове, отчаяние в ее голосе, мольба во взгляде, поражение, что читалось в позе. Черт, это убивало меня. Почему я теперь думаю об этом? Почему сижу в раздевалке с товарищами по команде и не празднуют то, что мы на одну игру ближе к плей-офф? Да, кажется, так и есть, говорит, зажавший одно ухо пальцем, к а л у м проходя мимо меня. Из-за нее. Но ничего не говори, не испугни удачу, звенит его смех. Плей-офф. Она позвонила ему, чтобы поговорить о плей-офф. Сандерсон не звонит мне, чтобы обсудить прошедший матч. Блин, да он вообще звонит мне только чтобы отчитать, только если дело касается чего-то негативного, прямо как мой отец. Черт возьми! Я откидываю голову на шкафчик позади меня. Разберусь с ней после попадания в п л е й о ф ф Разберусь с тем, кто будет меня представлять, и совсем тем дерьмом, что царит у меня в голове после попадания в п л е й о ф ф Сделаю то, что нужно, то, что обещал Джону. И тогда, возможно, получу нечто большее для себя самого. Эй! Бью я кулаком по металлическому шкафчику позади себя, и звук эхом разносится по раздевалке. Когда все парни поворачиваются в мою сторону, я забираюсь на скамейку. Они начинают свистеть и улюлюкать, чем заглушают мой стон из-за того, что колено ноет от нагрузки. Речь, речь, речь! скандируют ребята. Оглядывая смотрящих на меня товарищей по команде, я взмахиваю руками, чтобы унять гул. Совсем недавно я видел в них ограниченность и некомпетентность. То, что отец видит во мне. Но когда в последний раз я хвалил их за хорошо проделанную работу, когда в последний раз воспевал их за то, что надрали задницы противникам, когда в последний раз вёл их не только на л ь д у но и за его пределами. Их желание сделать все правильно не настолько сильно, как мое желание выполнить то, что я обещал Джону, но оно все же ощущается в их улыбках, в волнении, смешанном с предвкушением, во взглядах. Отличный способ надрать задницы и прославиться, ребята! Еще одна игра и еще одна победа! Я позволяю им ответить возгласом одобрения. Некоторые даже поднимают кулаки в воздух. Я только хотел отдать должное защите. Отлично потрудились, ребята. Новички, что еще сидят на скамье, мы нуждаемся в вас больше, чем вы думаете. Те, кто первыми рванули на лед, заметно облегчили нам работу. В общем, продолжайте в том же духе. Отличная работа, капитан! кричит Катсон из задней части комнаты, но я лишь киваю в ответ, потому что это не только моя заслуга, это их заслуга, так что стоит отдать им должное. И еще кое-что. Приподнимаю я палец, чтобы они снова затихли. Я знаю, что в последнее время со мной трудно ладить, трудно играть. Я был слишком непредсказуем. Мне жаль, но я обещаю вам, что с этого момента буду полностью сосредоточен на хоккее. У меня четкие приоритеты, и будь я проклят, если они не нацелены на выигрыш святого граля. Маленькая комната наполняется шумом и ощутимым возбуждением, когда я спускаюсь со скамейки, чтобы закончить переодеваться. Рад, что ты вернулся, капитан, — говорит Юнгер поверх рева и, похлопав меня по спине, проходит мимо. За ним следуют члены команды. Я получаю толчок в плечо, в грудь, с т у к а я с некоторыми кулаками. Каждый останавливается, чтобы определенным способом показать мне, что мы за одно, что они готовы побеждать. И черт возьми, я тоже готов.